«Ничего не могу вам пока обещать, это от моей работы зависит», – уклончиво ответила я, на что он сказал. «Но мы все равно будем вас ждать, а сейчас я позвоню, и сюда привезут новую одежду для Ии и Арчила. Вы можете ей подобрать платье? Боюсь, что она не очень умеет это делать». Конечно, охотно согласилась я. Эх, знали бы вы, Андрей Павлович, как тяжело ей приходилось дома. Мальчику доставались обноски после других детей, а жили они вообще в сарае. «Где?» – яростно воскликнул он. «Мой внук жил в сарае?» Тут он начал что-то гневно говорить на своем родном языке, причем долго не мог успокоиться, а когда наконец угомонился, взял телефон и начал звонить разным людям, что-то обсуждая, а точнее приказывая. Закончив, он сказал мне «Ну вот, машина запущена, теперь все будет делаться без моего участия», а потом спросил «Но я так и не узнал, как ваши дела, успешно продвигаются?» «Вполне кивнула я, но есть одна проблема». «Говорите, какая, и я ее решу», твердо сказал Ликоба. «Мне надо в Грузию». «Нет», — решительно сказал он, — «это может быть очень опасно для вас. А зачем вам туда надо? Хочу выяснить, не был ли там осужден один человек», — ответила я. «Пишите мне все, что вам надо, и я это узнаю», — потребовал он. Я написала на чистом листке в органайзере все, что знала о Зайцеве, и отдала ему. Он взял его и начал опять куда-то звонить и читать то, что я ему написала, а когда закончил, сказал. «Так», — Как только мой человек в Тбилиси все узнает, то тут же перезвонит мне. А теперь пойдемте поужинаем. От всех этих событий у меня разыгрался зверский аппетит». В столовой все было уже накрыто, и когда мы сели, в дверях появилась мать Андрея Павловича и Ия все еще в моем костюме. С сыном, в отличие от семьи Самшиевых, здесь ели все вместе. Ликоба усадил внука рядом с собой, я сидела напротив него и все видела, как у мальчика разбежались глаза при виде царившего на столе великолепия. Андрей Павлович все подкладывал ему на тарелку, самые вкусные кусочки, а ребенок, хоть ужасно смущался, все ел и ел. я тоже неловко чувствовала себя за столом, но ее деятельно опекала будущая свекровь. Ни Ия, ни ее сын совершенно не умели правильно пользоваться столовыми приборами, начисто игнорируя нож. Ничего, дело наживное, тем более, что Ликоба с матерью деликатно их учили. После ужина женщины начали убирать со стола грязную посуду А мы с Андреем Павловичем и Арчелом перешли в гостиную, где Ликоба, усадив внука рядом с собой на застеленную ковром тахту, стал учить его пользоваться пультом от телевизора, что привело ребенка в настоящий восторг. Он весело смеялся, переключая каналы, и постоянно оглядывался на деда, которого скоро будет называть папой. А сам Ликоба выглядел одновременно и безмерно счастливым, и немного печальным. Наверное, думал в этот момент о своем погибшем сыне. Потом к нам присоединилась Ия с матерью Андрея Павловича, которые устроились на диване и со слезами на глазах, глядя на Ликобу с внуком, о чем-то тихо переговаривались. Я же сидела в кресле, курила, пила кофе и любовалась делом своих рук». И вдруг эту мирную идиллию нарушили донесшиеся до нас женские крики. Видимо, узнав голос, Ия мгновенно сжалась, а лицо мальчика приобрело жесткое замкнутое выражение. Но мать Ликобы похлопала ее по руке и вышла. Не в силах совладать с любопытством, я встала и вышла на веранду, откуда увидела за воротами толпу женщин в черном, родственниц Ии, которые что-то кричали, но стихли, увидев мать Андрея Павловича. Она же, судя по всему, начала их отсчитывать, причем ее тон становился все более и более гневным, а потом махнула рукой, показывая, чтобы они отправлялись во свояси. И они действительно пошли прочь, но вынуждены были постраниться, потому что к воротам подъехали две машины, которые охранники беспрепятственно пропустили во двор. Из машин сначала вышли две женщины, а потом охранники стали вытаскивать из них и носить в дом многочисленные коробки и закрытую полиэтиленом одежду на вешалках. Это был заказ Андрея Павловича. Я вернулась в гостиную, где уже была мать Ликобы, которая что-то успокаивающе шептала Ии и сказала, «Пойдем я, я помогу вам выбрать себе обновки». «А с Арчелом я займусь, не женское это дело», – заявил, вставая Андрей Павлович. «Куда идти?» – спросила я. «Мама вас проводит», – ответил он мне, а потом сказал что-то своей матери и Ии, и они тоже встали. В большой комнате с огромной кроватью, на которой лежали многочисленные платья на плечиках, нас уже ждала миловидная женщина средних лет. Все свободное пространство было заставлено коробками. Поняв, что ей нужно будет раздеться в присутствии посторонней, Ия ужасно покраснела, и я бесцеремонно выпроводила женщину за дверь, решив, что уж меня-то она стесняться не будет, и оказалась права. Когда Ия разделась, я невольно залюбовалась ею, у нее была точеная фигурка. И как только она смогла сохранить фигуру при том, что родила ребенка, да еще при ее образе жизни и питании, невольно подумала я. Наверное, это все-таки гены. Но долго размышлять не об этом было некогда, потому что началась обычная женская вакханалия. Я как могла помогла ей, а она благодарно кивала, вероятно, думая, что если бы не я, то ничего бы этого у нее не было бы». Мать Андрея Павловича сновала между этой комнатой и той, где мерил вещи Арчил. И когда она была у нас, то сознанием дела давала ей советы. Видимо, в молодости она была большая модница. Ия же приходила в детский восторг при виде всего. Чулок с кружевными резинками, нижнего белья, какого у нее никогда не было, ночных рубашек и пеньюаров, в которых она кружилась как маленькая и ужасно смущалась, примеряя купальники, из которых я предложила ей оставить себе закрытые. Вряд ли Коба, при всей широте его взглядов, одобрил бы ее появление в бикини. А когда подошла очередь платьев и костюмов с прилагающимися к ним шляпками и элегантными туфлями на все случаи жизни, причем очень много было черных, то Ия просто цепенела от восхищения, глядя на себя в зеркало и осторожно поправляя на себя одежду. Она вертелась перед зеркалом, как девочка, какой она, в общем-то, и была, ведь у нее не было настоящей молодости. Ее будущая свекровь смотрела на нее с ласковой улыбкой и только кивала головой, когда Ия поворачивалась к ней, ища одобрения. В результате в шкафу Ии оказались абсолютно все вещи, которые подходили ей по размеру, причем все они были настоящие, и фирменные. Совместными усилиями мы выбрали платье, в котором Ия должна была на следующий день регистрироваться. Подобрали к нему шляпку, туфли и сумочку. Когда я хотела забрать свой костюм, который не шел ни в какое сравнение с тем, что было теперь у Ии, она вдруг взяла его и прижала к груди. Я удивленно посмотрела на нее, а она пояснила мне. «Память!» «Вы хотите оставить его у себя как память о об этом дне, который так круто повернул вашу судьбу?» – спросила я. «Нет», – покачала головой она. «Память вы!» «Память обо мне?» – переспросила я, и она, энергично покивав, вдруг бросилась ко мне и поцеловала руку. В более дурацкое положение я не попадала еще никогда. Кажется, я даже покраснела. «Ну зачем вы так, Ия?» – лепетала я. «Ничего особенного я не сделала. Не надо так со мной обращаться. Честное слово, я этого не заслужила». «Надо, надо!» – настаивала она. «Вы мой сестра, настоящая сестра!» Я вздохнула, сдалась и предложила. «Пойдемте посмотрим, как там Марчил. Мальчика мы застали в трусах, а вокруг него, везде, где было только возможно, лежала самая разнообразная одежда, начиная от джинсов и шортов, заканчивая строгими костюмами. Глаза у него горели, рот расплылся в улыбке, и он все время оборачивался на деда, который тоже, улыбаясь, смотрел на него и одобрительно кивал. Увидев мать, Арчел бросился к ней и начал что-то оживленно говорить, а она смотрела на него и радовалась его счастью еще больше, чем он сам. «Переночуйте здесь, Татьяна Александровна», – предложил Ликоба. «Завтра с утра у вас и будет много дел, и не стоит тратить время на переезды». «Хорошо», – согласилась я. «Только съезжу к Самшиевым и предупрежу, чтобы они не волновались, и за другим костюмом». «Как», – удивился он, – «вы себе ничего не выбрали? Вам ничего не понравилось?» «А причем здесь я?» – удивилась я. «Вы же для и все это велели привезти». «Так я же и для вас тоже заказал», – воскликнул он. Хотел сделать вам подарок, чтобы вы завтра тоже празднично выглядели. Предупредить надо было, вздохнула я. Потому что мне само это и в голову не пришло. Извините, забыл, покаянно сказал он. Но я думал, что вы сами догадаетесь. Но ничего страшного, сейчас это все сюда-обратно привезут. А к самшивам съездит мой человек и предупредит их. Зачем попыталась сопротивляться я? Столько хлопот. А он меня уже не слушал, что-то говоря по телефону. И как я поняла, машины вернулись с полдороги. Мать Андрея Павловича отвела меня в гостевую комнату, куда вскоре привезли одежду, и я выбрала для себя длинное бело-зеленое платье от балансиага под цвет моих глаз, белые туфли на шпильке и белую сумочку из натуральной кожи. Когда же все предпраздничные хлопоты были окончены, я пошла к себе. Какое же это было удовольствие после спартанских условий в доме самшиевых стоять под душем и не думать о том, что ночью придется шарить под кроватью в поисках горшка». Спала я в эту ночь, как убитая. Неудивительно, событиями день был насыщен так, что хоть отбавляй. Но ночью я вдруг проснулась от того, что кто-то гладит меня по руке. «Кошка у них здесь, что ли?» – сквозь сон подумала я, но это оказалась Ия, которая с испуганным видом сидела на краю моей кровати. «Что случилось?» – спросила я, садясь. «Андрей Павлович пытался зайти к вам в комнату?» Услышав это, она в ужасе уставилась на меня и отрицательно помотала головой. «Тогда что же?» – страшно, – смутившись, ответила она. Я поняла, что сейчас, когда первый восторг прошел и эмоции улеглись, она испугалась такой резкой перемены в своей жизни, а может быть того, что что-нибудь пойдет не так или вообще сорвется. И пришла она с этим своим страхом именно ко мне, самому близкому ей сейчас человеку, ко мне, которую считала своей сестрой. Я уложила ее рядом с собой, обняла и начала успокаивать. «Все будет хорошо, Ия», – шептала я ей. Завтра вы выйдете замуж за очень уважаемого человека, который никогда и никому не даст вас в обиду. Он усыновит Арчила, и мальчик будет с гордостью носить фамилию Ликоба. Ваша свекровь, как я вижу, уже приняла вас как родную, а в дальнейшем вы с ней еще больше сблизитесь. Как знать, может быть, у вас с Андреем Павловичем еще будут свои дети, и вы станете настоящей матерью семейства. Вы будете счастливы, а главное, спокойны за свое будущее и будущее сына. Не стоит волноваться и переживать. У вас завтра такой знаменательный день. Все станут веселиться, поздравлять вас, желать всего самого лучшего, дарить подарки. «Черт, а подарок-то я не купила?» – спохватилась я. «Нет», – бурно запротестовала она, поднимая голову. «Нет подарок, вы подарок». «Ну что ж», – усмехнулась я. «Приятно, конечно, когда тебя считают подарком, но так вот, Ия, у вас будет свадьба». «Пока скромная, только для своих, а потом настоящая, большая». Там станут петь, танцевать и стрелять в воздух из ружей. Стоит ли бояться такого светлого будущего?» Я говорила что-то еще, а потом увидела, что Ия уснула, и во сне ее лицо было совершенно детским, спокойным и счастливым. Затем она вдруг чему-то улыбнулась. «Ну вот и хорошо», — подумала я и тоже уснула. Разбудили меня доносившиеся со двора радостные крики. «Это что еще такое?» — подумала я и, подойдя к окну, отдернула портьеру. Оказалось, что окно моей комнаты выходило на такую же, как из фасада дома, веранду, а за ней был бассейн, где сейчас бы учил Арчила плавать. Господи, вырасти на море и не уметь плавать. А впрочем, где бы мальчик мог научиться? Обычно дети бегают туда все вместе и старшие учат младших, а у него таких друзей нет. Да что там друзей, у него и родственников-то не было, но ну, ничего, решила я. Судя по всему, у дочерей Андрея Павловича уже должны быть дети, и они станут его новыми родственниками и друзьями». Ликоба и Арчел резвились, как дети, и счастливо смеялись. Посмотрев на Андрея Павловича в плавках, я увидела, что, несмотря на полноту, он был в прекрасной физической форме и порадовалась за Ию. Уж на недостаток его внимания ей жаловаться не придется. Решив, что ей тоже стоит на это посмотреть, я осторожно разбудила Ию и подвела ее к окну. Боже, каким же счастьем вспыхнуло ее лицо, когда она увидела, с какой любовью обращается Ликоба с внуком, как радовался его успехом. Бедная женщина даже прослезилась, глядя на все это, ведь главное для матери – счастье ее ребенка. «Ну что, Ия, все ночные страхи уже позади?» – спросила я ее, и она, сжав губы, чтобы не расплакаться, мелко-мелко покивала мне в ответ. «Ну тогда давайте потихоньку собираться». Она ушла к себе, а я приняла душ и, решив, что переоденусь позже, вышла к завтраку все в том же костюме. Дед с внуком уже сидели за столом, Даниле задовольные, этим утром, и друг другом они постоянно переглядывались и посмеивались каким-то известным только им делам, а мать Ликобы смотрела на них со счастливой улыбкой и все подкладывала и подкладывала правнуку на тарелку. А он, весь в воспоминаниях о своем недавнем купании с дедом, машинально все это ел. Наконец, вернувшись к своим насущным проблемам, Ликоба сказал: Сейчас парикмахеры приедут нас в порядок приводить, а выезжать нам надо в 12. «Так что постарайтесь к этому времени управиться. А то знаем мы, мужчины, ваши женские штучки», – улыбнулся он и подмигнул внуку, который в ответ рассмеялся, хотя я уверенно не понял ни слова. Приехавшие вскоре мастера занялись нами вплотную. Со мной хлопот им было меньше – причесать и чуть-чуть подправить ногти, потому что маникюр и педикюр я сделала еще перед выездом из Тарасова, а вот с Ией… Тут им пришлось повозиться, но они довольно оперативно справились, и Ия предстала во всей красе». Подкрашенные глаза стали просто огромными, длинные волосы были собраны в сложную прическу на затылке, чтобы не мешали шляпке, и открывали маленькие нежные ушки. Губы ей подкрасили совсем чуть-чуть, а румяны наносить и вовсе не пришлось, ее щеки и так горели. Но когда она надела выбранный для регистрации нежно-розовый костюм, длинную шифоновую юбку в несколько слоев, атласную кофту с шифоновыми рукавами, маленькую шляпку с короткой вуалеткой, то и я, и мать Андрея Павловича ею невольно залюбовались. Она была необыкновенно хороша. А если учесть еще и бриллианты, которые ее будущая свекровь принесла в шкатулки и надела ей в уши, на шею, пальцы и запястья, то Ия стала просто сказочной принцессой. Мне собраться было немного проще и быстрее, так что мы обе к 12 были уже готовы. Когда мы вышли к украшенным гирляндами цветов машинам, то первое, что я увидела, был совершенно потрясенный взгляд Лекобы, Он только сейчас по-настоящему оценил красоту Ии, Остоявший рядом с ним Арчил, как уставился на мать, открыв рот, так и застыл. Мальчик сегодня был в черном строгом костюме, белоснежной рубашке, с галстуком-бабочкой и лаковых туфлях, и выглядел бы настоящим принцем, если бы не растерянное выражение лица. Да не неудивительно, такой свою мать он еще никогда не видел. Но вот первый шок от триумфального появления Ии прошел, мы сели в машины и поехали. Около ЗАГСа нас, как оказалось, уже ждала целая толпа. Все что-то радостно кричали, поздравляя Андрея Павловича. Он величественно кивал на это все головой, а Ия, она ничего вокруг не замечала. Общую радостную атмосферу портила только группа родственниц Ии, которые единственные здесь молча стояли и неприязненно смотрели на невесту. Заметив их, я постаралась идти так, чтобы Ия их не увидела. Процедура регистрации в ЗАГСе ничем не отличалась от российской – Правда, вместе со свидетельством о браке Ликобе вручили еще один документ, который он, воздев над головой, показал присутствующим и, подозвав к себе мальчика, что-то громко сказал. Все тут же уставились на Арчила, заулыбались и зааплодировали. Мальчик прижался к нему, а на глазах у Ии выступили слезы. «Что он сказал?» – спросила я у ближайшей ко мне молодой женщины, которая, как я надеялась, еще не забыла окончательно русский язык. Он сказал «Вот мой сын и наследник Арчил Ликоба», – тихонько перевела мне она. Когда мы вышли из ЗАГСа, в толпу полетели монеты, которые люди тот же бросились собирать. А мы прошли к машинам под их радостные крики и, видимо, пожелания всего наилучшего. Одни только родственницы Ии по-прежнему стояли молча и злобно глядели на нее. Новобрачная, как и раньше, их не заметила, а вот Арчел, увидев их, гордо отвернулся. Ну что же, он имел на это право. Вернувшись в дом Ликобы, я при виде многочисленных гостей невольно подумала. «Теперь это называется отметить свадьбу своей семьей? но оказалось, что это была действительно семья. Дочери Андрея Павловича, их мужья и дети, родители мужей, братья и сестры мужей, уже со своими законными половинками и детьми. Столы были накрыты в саду за домом, а сверху их закрывал навес от солнца. Отдельный стол был приготовлен для детей. Лекоба подвел к ним своего теперь уже сына, который впервые за этот день почувствовал себя неловко. Он просто не умел играть с детьми. Андрей Павлович что-то долго сначала говорил детям, а потом арчелу и они стали садиться за стол, причем Арчил во главе. «Что он сказал?» – спросила я у какого-то мужчины, который стоял рядом. Андрей Павлович сказал детям, что у мальчика было очень трудное детство, и он просит их помочь ему. А арчелу что он здесь хозяин и должен угощать своих гостей, перевел тот мне. Наконец и взрослые сели за стол, и праздник начался. Зазвучали тосты за здоровье и счастье новобрачных, за их родителей, за мир этому дому и за много детей. Все это кратко переводил мне сидевший рядом со мной муж одной из дочерей Ликобы. А потом поднялся сам Андрей Павлович и, глядя на меня, заговорил по-русски. Я поднимаю этот бокал с огромным чувством признательности совершенно необыкновенной женщине, которую послала мне сама судьба. Я обреченно выслушивала дифирамбы свой адрес. Ликоба говорил о том, как много я для него сделала, не пускаясь, правда, в подробности. Он желал мне здоровья и счастья, успехов на работе, всяческого благополучия, хорошего мужа и много детей. Тут я мысленно хмыкнула. И вообще всего того, что только может пожелать искренне благодарный кавказский человек». А свадьба катилась дальше своим чередом. Уже потемнело, и над столом зажглись маленькие веселые фонарики, когда к Ликобе подошел один из охранников и что-то прошептал ему на ухо. Тот выслушал, что-то ответил, и парень направился ко мне. «Вас там спрашивают, уважаемая», – тихонько сказал он мне. Я быстро поднялась и пошла за ним. Мы дошли до ворот, за которыми стоял какой-то неприятного вида мужчина, который при виде меня сказал. Фрол велел сказать, что он ждет вашего звонка, и передать вот это. Он протянул мне конверт, в котором могли быть только деньги. «Это аванс», – уточнил он. «Может быть, кто-то и осудит меня, но я взяла эти деньги, я их заработала». «Значит, пули совпали?» – спросила я. «Кроха сегодня Фролу из Волгограда звонил», – обтекаемо ответил мужчина и ушел. «Вот и подходит к концу моё здесь пребывание», – подумала я и, пройдя немного, села на диван на веранде. «Теперь остается только дождаться ответа из Тбилиси и можно уезжать». «Но все ли я тут выяснила, что смогла?» – спросила я себя и ответила. «Да, потому что мотив, которым руководствовался Зайцев, мне может сказать только он». «И если окажется, что это действительно лишь месть, то я полная дура». «А что это может быть, если не месть?» – задумалась я. «А не слетать ли мне в Германию? Чем черт не шутит? Вдруг Клара написала своим родителям что-то такое, что наведет меня на след? Решено. Лечу в Германию». Вот с таким твердым решением я и вернулась к столу, но оказалось, что все уже начали потихоньку расходиться и разъезжаться. И я, чтобы обдумать все еще раз как следует, присела уже к пустому столу, закурила и принялась размышлять. Но родители Клары живут во Франкфурте на Майне. Кто же тогда искал Стадницких, приехав сюда из Гамбурга? Нет, решила я, туда мне съездить тоже придется. И уже на месте определюсь, как и где мне искать этого неведомого Иогана. Тут мои раздумья были прерваны появлением Андрея Павловича, который, сев рядом со мной, спросил, «Неужели вы и в такой день о своей работе думаете?» Как не стыдно мне в этом сознаться, но да, дело для меня прежде всего. Ох уж эти мне эмансипированные женщины, вздохнул он и потом предложил, перебирайтесь сюда. А вот это лишнее, улыбнулась я. Посторонние люди в доме во время медового месяца всегда не к месту. Тем более, когда молодая жена так хороша собой. Да, согласился он, теперь я понимаю своего сына, который рисковал ради нее жизнью. И знаете, я даже не стану ей изменять, это будет подло по отношению к памяти Арчила. Да и правильно, согласилась я, не стоит делать ее несчастной, хватит до того, что она уже натерпелась. «Да, пришлось я не сладко», – кивнул он. «Но я, говоря сюда, имел в виду не в этот дом, в Сухуми. Посмотрите, какая здесь природа, а море. Переезжайте, Татьяна Александровна. Будете работать у меня, оплачу я своим людям очень хорошо. Найдем вам хорошего мужа, построим дом, а там и дети пойдут. Что еще нужно женщине для счастья?» «Много, Андрей Павлович», – ответила я. «Спасибо, конечно, за приглашение, но... вам ведь, наверное, уже доложили, что я когда-то работала следователем прокуратуры?» – спросила я, и он кивнул. «И знаете, почему я ушла?» «Видимо, потому что подчиняться не умеете», – уверенным тоном предложил он. «Совершенно точно, не умея прогибаться. Я привыкла быть сама себе хозяйка. Вы же не предлагаете работать на одного человека, а вдруг мы характерами не сойдемся?» «Да еще и мужа обещаете мне найти, а я замуж совсем не собираюсь, тем более за человека, которого мне найдут. Нет уж, я кошка, которая гуляет сама по себе». «Да», – покачал головой он, – «нелегко вам с вашим характером приходится». «А я привыкла», – рассмеялась я в ответ и попросила, – «вы дайте мне, пожалуйста, машину, чтобы к Самшеевым вернуться. А еще, как только придет информация от вашего человека из Грузии, только она меня здесь и держит». С этими словами я встала, и он тоже поднялся. Конечно, сообщу, пообещал он, а потом сказал, вы даже не представляете себе, Татьяна Александровна, что вы для меня сделали. Вы нам Сыи после этого как сестра стали. Если вам вдруг потребуется помощь, то я рад буду сделать для вас все, что смогу. Спасибо, поблагодарила я, в жизни все бывает. А если захотите отдохнуть, то наш дом всегда для вас открыт. Приезжайте в любое время, и мы будем счастливы принять вас как самого дорогого для нас человека. Может быть и приеду, неопределенно пообещала я и спросила. «Да, все время забываю у вас спросить, а что кричали родственницы и тем вечером?» Он поморщился, но ответил. Они пришли сказать, что и падшая женщина, раз согласилась жить в доме одинокого мужчины. «Что-то в этом духе я и предполагала», — пробормотала я. «Только странно, что они не побоялись этого сделать при вашем-то положении в городе». «Так они знают, что я не воюю с женщинами», — пожал плечами он. «И что же им ответила ваша мать?» — спросила я. Она сказала им, что стыдно было так издеваться над несчастной девушкой которая завтра станет моей женой. Прогнала их и сказала, чтобы они не считали больше Ию своей родственницей. «Я смотрю, ваша мама тоже весьма эмансипированная женщина», – улыбнулась я. «Что вы хотите?» – рассмеялся он. «Меня воспитывали бабушка с дедушкой, потому что отец ходил механиком на круизных лайнерах, а мама работала там поваром, так что мир она повидала. Поговори с ним, я пошла в свою комнату, чтобы собрать вещи, и туда ко мне пришла Ия». Она выглядела ужасно смущенной и взволнованной, не иначе, как в преддверии первой брачной ночи, но вместе с тем необыкновенно счастливой. «Сестра уходить?» – спросила она. «Да, и я пора. Желаю самого большого на свете счастья вам и вашему сыну». Я поцеловала ее в щеку, и она прижалась ко мне, и я почувствовала, что она дрожит. «Не надо нервничать», – успокоила я ее. «Все будет хорошо, вот увидите». Она проводила меня до машины, и когда мы поехали, я, обернувшись, увидела, что она стояла и смотрела мне вслед. У Самшеевых меня ждали сгоравшие от любопытства женщины, да и мужчины, как ни старались, тоже не смогли скрыть своего интереса к тому, что же было на свадьбе господина Ликобы. Я, как могла, подробно им все рассказала, и они ушли, громко обсуждая услышанное. Но ушли не все. В стороне от меня стоял Сергей и с ужасом в глазах смотрел на меня. Я подошла к нему и тихо спросила «Неужели ты решил, что я могла сказать Андрею Павловичу, что ты назвал его жену шлюхой? Зачем же ты обо мне так плохо подумал?» «Он бы убил меня», – уверенно сказал Сергей. «Да», – не менее уверенно подтвердила я, – «он бы тебя убил». И запомни на будущее, Сережа, никогда никого так больше не называй, потому что нельзя знать заранее, как жизнь повернется. И вполне может случиться, что тот, кто совсем недавно был внизу, вдруг окажется наверху и отомстит тебе за пережитое унижение». «Будь впредь поосторожней в словах». «Спасибо вам, Татьяна Александровна», – дрогнувшим голосом сказал Сергей. «Я вас никогда не забуду, и доброту вашу тоже». А, махнула я рукой и пошла к себе. Я сняла и аккуратно уложила свое новое платье. С такими вещами нужно обращаться на «вы». Накинула халат, закурила и бросила гадальные кости, чтобы узнать, как мои дела пойдут дальше. Увидев 18 плюс 12 плюс 34, я чуть не рассмеялась. Вы будете приятно удивлены тем, как стремительно события приобретут благоприятный для вас оборот. Ничего себе стремительно, да мне сейчас остается только ждать новой информации. Первый раз слышу, чтобы можно было чего-то стремительно ждать. Спала я той ночью так, что даже не слышала наконец-то грянувшую грозу и проснулась поздно. Торопиться мне было некуда, потому что все мое занятие заключалось единственно в том, чтобы ждать». Решив как-нибудь убить время, я взяла Сергея и поехала сначала на рынок, где снова затарила багажник, надо же было отблагодарить самшивых за гостеприимство, а потом к морю. Я купалась и загорала, затем мы съездили пообедать в открытый летний ресторанчик неподалеку, где я была встречена с величайшим почтением, еще бы, я ведь была свидетельницей невесты самого господина Лекобы. День уже клонился к вечеру, и я решила поплавать в последний раз. Заплыв довольно далеко, я увидела, что Сергей, Изо всех сил машет мне руками и кричит, но слов я, естественно, на таком расстоянии слышать не могла. Решив, что что-то случилось, я рванула к нему и, выскочив на берег, спросила, задыхаясь и одновременно оглядываясь в поисках возможных супостатов. «Ты чего?» «Ваш телефон звонил. Долго звонил». Взяв сотовый, я увидела, что это был Ликоба и перезвонила ему. «Здравствуйте, Андрей Павлович. Есть новости?» – сходу спросила я. «Есть», – подтвердил он. «Приезжайте ко мне». «Надо ли говорить, что я бросилась к машине, как оглашенная, крича на бегу Сергею, «Давай как можно скорее домой!» «Я быстро переоденусь, а ты отвезешь меня к Ликобе». Он понятливо кивнул и сорвался с места. У Самшиевых мы оказались мигом, и я, одевшись, прыгнула в машину так, что не прошло и двадцати минут, как я уже сидела на диване на веранде его дома и слушала Андрея Павловича, к боку которого прижался Арчил, а Ликоб обнимал его за плечи». «Вы были правы, Татьяна Александровна, Зайцев действительно сидел. В декабре 93-го его задержали в Тбилиси на месте преступления за вооруженный грабеж, при котором был убит один человек, а вот второй, хоть и выжил, на всю жизнь остался инвалидом. А если учесть, что Зайцев оказал очень активное сопротивление, ранив ножом полицейского, «опять ножом?» – воскликнула я, «у него уже ТТ был». «Видимо, он решил, что от пистолета много шума, а орудовать ножом ему было намного удобнее», предположил Андрей Павлович, и продолжил. Зайцев тогда получил 10 лет, и то только благодаря стараниям адвоката. Защищал его Гаглидзе. Адвокат не просто дорогой, а очень дорогой. «Значит, он мог быть только назначенным». «Потому что денег на такого адвоката у Зайцева не было», уверенно сказала я. «Но непонятно, чего же он тогда так старался, а?» «Он не был назначенным», как бы между прочим обронил Андрей Павлович. Зайцев ему позвонил, когда его задержали. А Гаглиц заговорят, что он тесно связан с криминальными кругами, но доказать этого еще никто не смог. И срок заключения он Зайцеву все-таки сократил до 10 лет, а ведь прокурор требовал 15. А еще он Зайцеву посылки передавал. «Опа!» Услышав это, я вытарщилась на Андрея Павловича во все глаза и потеряла дар речи. А когда он ко мне вернулся, я сказала, «Хорошо, я допускаю, что Зайцев входил в какую-то большую преступную группировку». Ее руководитель оплатил адвоката, но чтобы он еще и передачки посылал, это выше моего понимания. «Если только они не были чем-то связаны», – заметила Ликоба. «Но чем?» – воскликнула я. «Что может связывать дорогого адвоката и уголовника?» «Я так думаю, что в этом вам придется разбираться самой», – сказал Андрей Павлович. «Да разберусь я, разберусь», – заверила я и начала рассуждать вслух. «Что мы имеем? А то, что с учетом срока предварительного заключения Зайцев Должен был освободиться в декабре 2003 -го. «Да, здесь есть над чем поломать голову. Будет мне чем ночью заняться». И я встала. «Спасибо вам большое за помощь, Андрей Павлович. И давайте прощаться. Я завтра уже уеду отсюда, чтобы продолжить поиски». «Но неужели вы не поужинаете с нами?» – укоризненно спросил он. «От ужина не откажусь», – согласилась я, и мы прошли в столовую. Едва взглянув на уже сидевшую там Ию, я поняла, что у нее все в порядке. Таким спокойным и умиротворённым был ее взгляд. В движениях появились плавность и уверенность. Она встретила мужа и сына счастливой улыбкой, а когда увидела меня, то сорвалась со стула, бросилась ко мне, обняла и поцеловала. «Ну вот», — сказала я ей на ухо, — «я же говорила, что у вас все будет хорошо. Искренне желаю, чтобы так и было впредь». Леко бы ей что-то сказала и она тут же повела меня к двери. «Руки», — сказала она и потерла свои руки друг от друга. Я поняла, что она ведет меня помыть руки перед ужином и, повесив сумку на спинку стула, пошла за ней. Когда же мы вернулись, все остальные уже сидели за столом, и ужин прошел в спокойной дружеской атмосфере. Но когда я начала прощаться, и Ие поняла, что я уезжаю, она расплакалась, опять бросилась ко мне, и стала требовательно повторять, постоянно оглядываясь на мужа. «Приехать, сестра, приехать!» «Ие очень хочет, чтобы вы приехали к нам на свадьбу», улыбнувшись, сказала Ликоба. «И мы с мамой присоединяемся к ее просьбе». «Не могу ручаться, но постараюсь», – пожалуй я плечами. «А если вы сами приедете в Тарасов, то я буду очень рада встретиться с вами», – сказала я и протянула ему свою визитку. «Может быть, когда-нибудь», – произнес он. «А сейчас моя машина отвезет вас к Самшиевым, а завтра утром в Адлер. И куда вы направитесь оттуда?» – спросил он. «Сначала в Москву, а оттуда в Германию, во Франкфурт, на майне ответила я и, пожелав всем счастливо оставаться, пошла к машине. У Самшиевых, узнав о моем отъезде, женщины бросились готовить прощальный ужин и ужасно расстроились, узнав, что я уже поела у Андрея Павловича. Я поднялась к себе, куда Нина принесла неизменный кофейник с кофе и начала собираться, причем те костюмы, которые я уже надевала, положила отдельно, решив, что горничная в немецком отеле справится с ними более успешно и с меньшими потерями для меня, чем Нина. Покончив с вещами, я начала просматривать документы, Полезла в сумку и неожиданно увидела там на дне небольшую коробочку. Я достала ее, открыла и увидела там золотую цепочку. А на ней, усыпанный мелкими бриллиантами кулон, видимо его знака зодиака. Так вот, зачем Ликоба велел жене повести меня мыть руки, догадалась я. Ну и хитрец. Понял ведь, что деньги от него я не возьму и отблагодарил меня вот так. Посмотрев на часы, я решила, что время для звонка еще подходящее и набрала его номер. «Эх, Андрей Павлович, Андрей Павлович», – укоризненно сказала я. Он весело рассмеялся и спросил. «Сюрприз удался? Понравился вам наш с... и подарок?» «Очень», – честно сказала я. «Спасибо вам большое». «Это вам спасибо уже серьезно», – сказал он. «Но как вы узнали, когда у меня день рождения?» – спросила я. «Это было несложно», – небрежно ответил он. «Вы личность Тарасове известна, и моему брату ничего не стоило это выяснить». «Честно говоря, я никогда не подозревала, что столь популярно». С притворной скромностью заметила я. Ну теперь уже окончательно до свидания и спокойной ночи, сказала я. А вам удачи, в ваших делах, пожелал он, а над предложением моим все-таки подумайте. Мы будем всегда рады видеть вас в сухуме Отключив телефон, я села покурить и выпить кофе, а заодно бросить гадальные кости, чтобы узнать, что меня ждет в Германии. Выпало 27 плюс 11 плюс 20. Да вы ж, мои хорошие, вы мои самые добрые, обрадовалась я. Мне обеспечена удача, А это значит, что я на верном пути. Спасибо, мои дорогие. Допив кофе, я легла спать, решив, что нечего себя мучить. У меня еще будет масса времени во время полетов, чтобы все как следует обдумать. Но спала я плохо и в результате проснулась раньше всех в доме, то есть теплую воду в душ для меня налить еще не успели. Ничего, лишняя порция бодрости перед таким тяжелым днем мне не повредит, решила я и, взяв полотенце, пошла в сад. Поклацав зубами и, поскулив под ледяным душем, я бегом вернулась в дом, где оделась, и села ждать свой кофе. Увидев меня уже одетой и собранной, вошедшая с кофейником Нина, грустно вздохнула, вероятно, от мысли о скором расставании, и сказала, что завтрак сейчас будет. Выпив кофе, я взяла сумку и спустилась вниз, где меня уже все ждали за накрытым столом. Меня старались накормить посытнее, и на моей отговорки, что я теперь не могу наедаться перед полетом, говорили, что по дороге все уляжется. А что, в этом был свой смысл. После завтрака я, в ожидании машины, сидела и курила в саду, когда на дорожке появился один из парней Лекобы, и я поняла, что пора ехать. Самшивы провожали меня всей семьей. «Спасибо вам всем большое за гостеприимство и помощь», – поблагодарила я. «Я обязательно скажу Семену Ивановичу Андрееву, что вы очень много сделали для меня, а значит и для него». «Приезжайте к нам отдыхать», – пригласил меня Нестор Яковлевич. «Мы вам всегда будем рады». «Не обещаю, но кто может знать заранее?» – ответила я. На улице неожиданно оказалось аж три машины, и я невольно подумала. «Меня что, с почетным экскортом собираются вести? Но все оказалось гораздо проще. При виде меня из одной машины выскочила Ия, а за ней степенно вышел и сам Ликоба с сыном. Она бросилась ко мне, обняла, расцеловала и плача все повторяла. «Приехать, сестра, обязательно приехать!» «Ия все никак не может проститься с вами», – улыбнулся, подходя ко мне Андрей Павлович. «Все переживает, что может никогда вас больше не увидеть. Всю ночь просила меня уговорить вас, чтобы вы обязательно приехали к нам на свадьбу». «Вы хотите сказать, что она всю ночь только этим и занималась?» – тонко улыбнулась я. Вместо ответа он довольно расхохотался, а потом уже серьезно сказал. «Я сообщу вам, когда будет наша свадьба, и очень прошу, постарайтесь приехать». «Обещать, сестра, обещать приехать на свадьба, сестра!» – требовала Ия, на что я вздохнула и сказала «Хорошо». Я обещаю, что если позволят дела, то я приеду». Еще раз расцеловавшись с Ией и пожав руки Лекоби и его сыну, который серьезно как взрослый ответил на мое рукопожатие, я окончательно простилась с ними и, садясь в машину, посмотрела на Самшиевых, чтобы кивнуть им напоследок. Они прощально помахали мне руками, но женщины одновременно с этим умудрялись смотреть еще и на роскошно одетую и всю в бриллиантах Ию, которой они совсем недавно относились с таким презрением. «Ну, будет теперь вам что обсудить», – мысленно хмыкнула я. «До Адлера мы добрались довольно быстро. Машину Ликобы никто даже не пытался остановить на границе. По дороге я решила узнать у Кирьянова, как там дела в Тарасове, и позвонила ему. «Володя, хорошие новости есть?» «Хороших нет», – недовольно ответил он. «Уже весь город на ушах стоит в поисках этого Зайцева, а он как сквозь землю провалился». «Ничего, найдется», – обнадежила я его. У меня с собой ксерокопия его пальчиков еще с первого уголовного дела, так что, как вернусь в Тарасов, отдам в полное твое распоряжение. Если вы, конечно, к тому времени его не найдете. Кстати, он в декабре 93-го в Тбилиси снова сел, так что попробуйте запросить оттуда его доктокарту. Вдруг повезет, и они вам ее пришлют. «Вдруг, знаешь, что бывает?» – огрызнулся Киря, и я, поняв, что его в таком состоянии лучше оставить в покое, быстро попрощалась, а потом, подумав, позвонила, наконец, Андрееву. «Ты куда пропала?» Едва услышав мой голос, тут же заорал он. «Уехала, ни слуху, ни духу от тебя. Ты что-нибудь узнала?» «Я выяснила все, Семен Иванович», – ответила я. Осталась последняя, причина, по которой Зайцев так упорно преследует Сандру. Я чуть было не назвала ее Вандой, но вовремя спохватилась, решив приберечь это до окончания расследования. Но люблю я эффекты. «Грешна, в чем и сознаюсь. Так возвращайся в Тарасов и выясняй. Что?» – крикнула я. «Вы его взяли?» А черт его знает, его или не его. Рожа, вроде бы его, буркнул он. Понимаешь, ночью в травмпункт при этой медсанчасти пришел какой-то мужик. Показал паспорт на имя Алексея Николаевича Петрова и сказал, что упал и сильно ударился головой. Что, мол, его и голова кружится. И не сотрясение ли у него мозга? Ну, посадили его в очередь на рентген. А он тяжком наверх пошел. Майя Ахламона его как рожу в коридоре увидели, так и повязали. Хотя отбивался он ножом страшно. Одного моего даже порезал, паскуда, но ничего опасного. «Нож взяли?» – воскликнула я. «Конечно», – подтвердил Семен Иванович. «Аккуратно взяли, пальчиками не заляпали?» – уточнила я. «Так мои охламоны телевизор смотрят», – коротко хохотнул он и объяснил. «Они его в полиэтиленовый пакет положили и мне принесли». «И что этот подонок говорит?» – поинтересовалась я. Так Миха попытался его допросить. Чего он, мол, от Сандры хочет? Чего девочку преследует? А он в ответ, что никакой Сандры не знает». И уперся на этом, как осел, хотя мои и вломили ему как следует. Все твердит, что наверх пошел, чтобы стащить что-нибудь. Сильно пьющий он. Но мы его на всякий случай задержали, так что сидит он теперь как миленький у меня на дальнем складе, по рукам и ногам связанный, да еще и с ртом заклеенным. И поперся этот Петров именно на этот этаж, где лежит Сандра, ехидно сказала я. Нет, это точно он. А документы наверняка фальшивые, уверенно сказала я и попросила Пусть он там у вас еще несколько дней посидит, а я как вернусь, так и разберусь с ним». «Я с ним душевно побеседую и зловеще пообещала я. Он у меня быстро расколется. Мне есть чем его припугнуть. Да так, что он сразу откровенным станет». «А куда ты сейчас-то собралась?» – заинтересованно спросил он. «Да все по вашему же делу. Нюансы выяснять и подробности уточнять», – туманно ответила я. «Но долго я не задержусь». «Так давай побыстрее оборачивайся», – попросил приказал Андреев. «А то я тут от любопытства загнусь до времени». «И не видать тебе окончательного расчета. «Не успеете, я быстро», – рассмеялась я и добавила. вы мне очень сильно помогли, прям не знаю, что бы я без них делала». «Это хорошо», – удовлетворенно сказал он. «Николе это зачтется. В аэропорту парень Ликобы, взяв мою сумку, пошел вместе со мной к кассам, около которых толпились многочисленные пассажиры. Сезон в разгаре, откуда же билетом взяться? Пошептался о чем то сослужащий аэропорта, который тут же ушла и кивнув мне, показывая, что все в порядке. Когда к нему подошла какая-то женщина, он, взяв у меня оба паспорта, отдал ей, что-то сказал, и она быстро вернулась, уже не только с билетом бизнес-класса до Москвы, но и из Москвы до Франкфурта на Майне. Пораженная такой оперативностью, я хотела отдать парню деньги за билеты, но он тут же замахал руками. «Не надо, господин приказал ничего у вас не брать, и поторопитесь, пожалуйста, регистрация уже началась». Снова, взяв мою сумку, он проводил меня до стойки, пожелал доброго пути и ушел. «Ну, Андрей Павлович, это уже совсем лишнее», – недовольно подумала я. «Ну ничего, я вам на свадьбе подарком отомщу», – зловеще пообещала я и чуть не расхохоталась. но ну, что можно подарить человеку, у которого абсолютно все есть?» Москва встретила меня проливным дождем. Кретинка отругала я себя, увидев лужи на аэродромной полосе. Зонт на самое дно сумки положила, а сумка в багаже. «Ну и как ты теперь собираешься до здания добираться? Вымокнешь же до нитки». В общем, именно это со мной и произошло. А если учесть, что вдобавок к дождю был еще и довольно сильный ветер, то выглядела я, вбежав в аэровокзал, неважно. Стуча зубами, я дождалась свою сумку и пошла в туалет передеваться в сухое, выбрав среди костюмов наименее помятый. А поскольку самолет из Адлера приземлился во Внукове, то мне предстояло в таком неприглядном виде не только доехать до Шереметьево-2, но и прибыть в Германию. Времени до моего рейса было в обрез и привести себя в более-менее приличный вид я уже не успевала из-за всего этого настроение у меня было, мягко говоря, припаршивое, и я злилась на весь белый свет, а на себя в первую очередь. Но прежде всего нужно было заскочить на почту, там же в аэропорту, и как я и собиралась, отправить на свой домашний адрес документы. Народу там, к счастью, было немного, но постоять все равно пришлось. Выйдя оттуда, я взяла такси, сразу же попросив водителя включить печку, что было встречено им с пониманием, погодка стояла та еще. К счастью, мой непотребный с моей точки зрения вид не вызвал ни у пограничников, ни у таможни никаких подозрений, и я благополучно села в самолет. Едва мы взлетели, я тут же попросила принести мне большую чашку крепкого горячего кофе, чтобы согреться. Это помогло, но ненадолго, и я все время полета отпивалась этим обжигающим напитком. Вот только заболеть бы мне еще не хватало, подумала я, вместо того, чтобы как собиралась проанализировать все, что успела к этому моменту узнать. «Формальности во Франкфурте на Майне много времени не заняли, и я, выйдя, взяла такси, сказав водителю на немецком языке, который худо-бедно знаю, в приличный, но не очень дорогой отель в центре города. Шофер кивнул, и мы поехали. Может, кто-то на моем месте и стал бы любоваться незнакомым городом, но мне было не до этого. Отель казался не только довольно старым, но и старомодным. Одни высоченные потолки чего стоили, а вот цены кусались, как злые собаки, но выбирать не приходилось». Я оплатила проживание за один день, решив, что визит к Вагнерам много времени не займет, предупредив, правда, что могу задержаться и дольше, и поднялась к себе в номер. Комната оказалась небольшой, мебель была стилизована под старину. Первое, что я сделала, это вызвало горничную, которая попросила немедленно погладить тот единственный костюм, который не успела надеть в сухуми, а остальные постирать к утру. Когда она ушла, я быстро набрала в ванну горячей воды и легла туда, чтобы как следует согреться. Вообще-то я в таких случаях всегда пила после ванны коньяк с горячим сладким чаем и лимоном. Процедура простая – выпить глоточек коньячка, дождаться, когда он обжигающим шариком прокатится по горлу, и запить его чаем. Раньше мне это всегда помогало для профилактики простуды. Я не люблю чай, но в таких случаях предпочитаю именно его, и именно в таком виде. Но сейчас мне было не до коньяка, и я решила ограничиться горячей ванной, остальное отложить на вечер, потому что планировала сегодня же заехать к Вагнерам а появляться у них с алкогольным запахом было нельзя. После ванны я почувствовала себя немного лучше, посмотрела на часы, которые перевела на местное время еще в аэропорту, и решила, что сейчас уже должны быть дома. Я надела выглаженный костюм и вышла из отеля. На то, чтобы поужинать, времени у меня уже не было, и это я тоже отложила на потом. Взяв такси, я показала водителю адрес, и мы поехали. Оказалось, что это довольно далеко, на окраине города, застроенный современными домами. Нажав кнопку домофона, я дождалась, когда мне ответят. Судя по голосу, это была немолодая женщина, и я спросила, Фрао Гертруда Вагнер?» «Да», – удивленно ответила она, «А вы кто?» «Меня зовут Татьяна Александровна Иванова, и мне надо с вами поговорить о вашей дочери, Кларе», – по-русски сказала я. «Поднимайтесь», – воскликнула она тоже по-русски. Домофон запищал, я открыла дверь и вошла в идеальный чистый подъезд. «Живут же люди», – горько подумала я. Сориентировавшись, я вошла в лифт и нажала кнопку нужного мне этажа. Такой же чистенький лифт, исправный, бесшумно работал, и я опять грустно усмехнулась. Когда двери лифта разъехались, я увидела, что одна дверь квартиры открыта, и там стоит пожилая женщина, которую за плечи обнимает мужчина чуть постарше. «Вы от Клары?» – с надеждой спросила она меня, еще когда я только шла к ним. «Не совсем уклончиво», – ответила я и попросила – «Прежде чем мы с вами начнем говорить, мне бы хотелось посмотреть фотографии вашей внучки Ванды, если она у вас есть, а то вдруг это просто совпадение». «Конечно есть», – воскликнула Гертруда. «Нам Клара присылала, проходите». Я вошла и оказалась в чистом симпатичном небольшом холле, где меня уже ждали более молодое поколение этой семьи и их дети. «Здравствуйте», – сказала я им, и они в разнобой мне ответили, а потом молодая женщина, показывая мне на стул, пригласила – «Садитесь, пожалуйста, Татьяна Александровна. Вы, наверное, Магда?» – спросила я, садясь. «Да», – кивнула она. «А это мой брат Иаган. «Скажите, Иаган, с места в карьер начала я, – «Вы случайно не ездили в Сухуми в поисках сестры?» «Нет», – покачал головой он. «Ну что ж», – вздохнула я, – «значит, придется разбираться еще и с этим». «Но к вам это отношение не имеет», – поспешила успокоить их я. Тем временем фрау Вагнер достала большой старый семейный альбом и, открыв его на нужном месте, протянула мне «Вот, смотрите». Но я не стала смотреть, а просто достала из сумочки те фотографии, которые купила у Валентины, и положила рядом. Сомнений быть не могло, это была одна и та же девочка. «Да, это она», — сказала я, — «значит, я пришла по нужному адресу». «Говорите сразу, Клара жива?» — заглядывая мне в глаза, спросил Гер Вагнер. «Увы, Генрих, ее убили вместе с мужем», — ответила я. И он, схватившись за сердце, закрыл глаза, а потом спросил, «А Ванда? Девочка жива?» «Она жива», — подтвердила я. «Слава тебе, Господи!» — воскликнула его жена, а Генрих спросил, «Когда они погибли?» «В ночь с 8 на 9 июня 1993 года», — ответила я, и все изумленно уставились на Гертруду. «У меня в ту ночь инфаркт был», — объяснила она, «сердце материнское не обманешь». «Почувствовала я, что с дочкой беда, вот оно и не выдержало», — тихо сказала она и заплакала попросив сквозь слезы, «Расскажите нам все, что вы знаете. Мы с ними уже давно всякую связь потеряли». Я кратко рассказала им о жизни семьи их дочери в Сухуми и не пускаясь в подробности, чтобы не расстраивать еще больше, о том, как Клару и Казимира убил его сводный брат Виктор, а вот их внучку спасла соседка. «Не наверное», – спросила фрау Вагнер, вытирая глаза. «Да, она», – подтвердила я. «А откуда вы о ней знаете?» «Клара писала нам о ней», – ответил Генрих. Манана Георгиевна увезла Ванду из Абхазии в Россию, дала свою фамилию и вообще на протяжении всех этих лет всячески спасала от смерти. «От смерти?» – потрясенно воскликнул Иоган, «Ей что-то угрожает?» «Так пусть она приезжает сюда, к нам», – поддержала его сестра. «Мы все работы мы получаем неплохо, так что вполне сможем ее содержать». «Ванда сейчас перешла на второй курс мединститута», – сказала я. «Я ей, конечно, расскажу о том, что вас видела» но она вряд ли бросит учебу, хотя в гости, я думаю, обязательно к вам приедет», обнадежила я их, доставая одну из сделанных людьми Андреева фотографий, ту, где было хорошо видно ее лицо. Вот она какая сейчас красавица. Все тут же бросились к этому снимку и раздались восхищенные возгласы. Один только Генрих, хоть и полюбовался на внучку, но не удержался и сказал «Не в нашу породу пошла». Но на него тут же возмущенно зашикали, и он престижно умолк. Когда страсти немного улеглись, я сказала уже совсем другим тоном. «Я вам уже говорила, что Клару с Казимиром убил его сводный брат Виктор? Так вот, теперь он охотится за Вандой. По неизвестной мне пока причине он неоднократно пытался ее убить, но ему это не удалось. А сейчас я вас очень прошу сосредоточиться и постараться вспомнить, не писала ли вам Клара что-то такое, что могло бы объяснить, почему он пытается это сделать?» «Вы из полиции?» – спросил меня Иоган. «Нет, я частный детектив», – ответила я но ваши услуги, наверное, стоят очень дорого», – воскликнул он. «Недешево», – согласилась я, – «только мне платят не Манана Георгиевна с Вандой, а отец одного молодого человека. Женихом я бы его назвать не стала, но он очень любит Ванду. А как там у них дальше сложится, я не знаю». И снова вернулась к той же теме. «Так что же писала вам Клара?» Все замолчали и задумались. Наконец-то все недоуменно пожали плечами, и Гертруда сказала. «Ну, о чем она могла писать?» О муже и его работе, о своей работе, о том, как Ванда растет, о том, что у нее со свекровью прекрасные отношения, да у нее и неприятностей серьезных не было. Казик очень любил ее и дочку. Это была такая счастливая семья. Она не выдержала и опять заплакала. Да, согласился Иоган, жизнь им была в радость. Радость, очнувшись от своих мыслей, переспросил Генрих. Радость, повторил он и спросил у жены. А ты помнишь, Труди? То письмо, где Клара писала, что у них случилась какая-то большая радость, что она расскажет нам о ней, когда приедет. «Помню что-то неуверенно», – подтвердила его жена. «Я еще тогда удивилась, почему она написать об этом не может. А приехать она к нам так и не приехала. У них там беспорядки начались, а потом свекровь слегла, и за ней ухаживать нужно было. Беспорядки в Абхазии начались в 89-м – уверенно сказала я. «Значит, это было до того, но когда? Постарайтесь поточнее вспомнить». «Когда они к нам последний раз приезжали?» – спросил гервагнер у своего сына. «В 1988 – ответил Иоган. «Ванди тогда годик у нас исполнился, и я ее сфотографировал». Он взял альбом и, отыскав фотографию, показал отцу. «Вот, смотри, она на нашем диване сидит, а мама ее за руку держит». «А родилась она?» – тут же спросила я. «16 сентября», – ответила мне Гертруда и воскликнула. «Вспомнила. Под Новый год это письмо пришло. Клара нас всех поздравляла». «Точно», – подтвердил Генрих. Она еще написала, что они получили совершенно неожиданный подарок к празднику. «И она никак не намекнула, что это может быть?» – спросила я. «Нет?» – синхронно покачали головами Вагнеры. «Скажите, а какой Клара была по характеру?» – спросила я. «Болтушкой или скрытной?» «Тайну она хранить умеет?» «Тайну она хранить умеет!» – рассмеялся Иоганн, и потом сразу сникнув, печально сказал. «То есть умело». Он немного помолчал и объяснил. «Она меня как-то раз увидела, когда я с мальчиками курил. Баловался, конечно». Я ее уговорил ничего не говорить папе, так она промолчала даже тогда, когда мы с ней здорово поругались. «А почему вы спросили?» «Понимаете, у нее в Сухуме была близкая подруга, Валентина», – задумчиво сказала я. «Но раз уж она вам ничего не написала, то уж то и тем более не сказала ни словечко». «Где же искать разгадку?» – спросила я их, и они в ответ пожали плечами. Поняв, что здесь я больше ничего не узнаю, я поднялась, и тут Гертруда вцепилась в фотографию уже повзрослевшей Ванды обеими руками. «Вы ведь оставите ее нам, правда?» – умоляющим голосом спросила она. «Конечно», – ответила я, – «но не эту, а другую. Где Ванда в полный рост, а это, извините, еще может мне самой пригодиться. А если вы хотите написать ей письмо, то можете привести его мне завтра утром в отель, где я остановилась». И я сказала им название. «Только постарайтесь сделать это пораньше, потому что я потом уеду. Мы обязательно напишем, заверили меня они, и Аган добавил. Я вам его до работы завезу». Взяв у Вагнера домашний номер телефона и пообещав, что Ванда им непременно позвонит, я вышла от них, поймала такси и поехала в гостиницу, где поужинала в ресторане и, купив в буфете 100-граммовую бутылочку коньяка, поднялась на свой этаж, где попросила горничную принести мне крепкий сладкий чай с лимоном. Простуда ощущалась все сильнее, и я поняла, что без этого мне не обойтись. Вскоре появилась горничная, которая принесла не только мой заказ, но и чистые костюмы. Расплатившись с ней, я села в кресло перед телевизором лечиться и, щелкая пультом, нашла какую-то музыкальную программу, под которую коньячок и уговорила. Легла спать я с надеждой, что простуда к утру пройдет, но некогда мне болеть, некогда. Разбудил меня настойчивый стук в дверь. Посмотрев на часы, я ужаснулась, было 6 часов утра. Зевая во всю пасть, я пошла открывать и изумилась, увидев перед собой Иоганна, который держал в руках толстый конверт. «Вы во сколько работать начинаете?» – обалдела спросила я. «В 6.45», – ответил он, и, попросив держать ее в курсе дела, убежал, чтобы не опоздать на работу. Убрав конверт в сумку, я попробовала снова уснуть, но, быстро поняв, что из этого ничего не получится, встала, привела себя в порядок, позавтракала в баре на этаже и, собравшись, совсем уже было выходить, решила напоследок бросить гадальные кости и узнать, чего мне ждать от Гамбурга. Увидев 17 плюс 2 плюс 30, Я приободрилась, ведь они сулили мне радужные перспективы для тех дел, которые представляют для меня особый интерес. Сев в такси, я объяснила водителю, что мне нужно в Гамбург. «I'm момент moment» – улыбнулся он, и очень скоро я оказалась на вокзале. Купив билет на ближайший пост, я пошла в бар и заказала кофе, а когда мне его принесли, поняла, что не могу выпить ни глоточка. Это было все, что угодно, но только не кофе. Настроение у меня скисло, и я всю дорогу, глядя в окно, думала о том, что в гостях хорошо, но дома лучше, и поторапливала тот момент, когда я смогу с чистой совестью вернуться в Тарасов. В Гамбурге история повторилась, то есть я взяла такси до приличного, но недорогого отеля, где первым делом после того, как устроилась в номере, спустилась к газетному киоску и купила по штуке всех местных газет. Но читать я их вовсе не собиралась, мне нужно было только узнать, каков их тираж и на какую аудиторию они рассчитаны. Уж на это-то моего знания немецкого хватало. Отобрав несколько штук, я вышла и, взяв такси, поехала по редакциям, где меня интересовал только один вопрос. Смогут ли они дать в завтрашний номер большую детскую фотографию Ванды с объявлением, что тех, кто знает Ванду Казимировну Стадницкую, просят обратиться в такой-то отель или по такому-то телефону госпоже Татьяне Ивановой за приличное вознаграждение. Договорившись с четырьмя газетами, что значительно опустошило мой кошелек, я отправилась бродить по городу, размышляя на ходу, откликнется ли кто-то на мое объявление или нет. Вернувшись вечером в отель, я поужинала в ресторане и поднялась к себе. Вечер я провела перед телевизором, гоняя его с канала на канал, а потом легла спать, но в мыслях о завтрашнем дне долго не могла уснуть. Весь следующий день я провела как приклеенная в номере, заказывая туда еду и кофе, и даже уходя в ванную, оставляла дверь открытой, чтобы быстрее добежать до телефона, если он зазвонит. Но день прошел впустую. Достав гадальные кости, я совсем было собралась их бросить, но потом передумала и убрала их обратно в сумку, буркнув при этом. Вот и верь вам, после этого, наобещали мне радужные перспективы, а их и в помине нет. Что же мне делать тут, навечно поселиться? И при этом еще ни на минутку не выходить из номера? Но следующий день показал, что они были правы, а я нет. Потому что, когда я ела, в номере свой завтрак, в номер постучали. Я сорвалась с места, как ужаленная, и, подскочив к двери, рывком открыла ее. В коридоре стоял приятной внешности мужчина лет сорока со вчерашней газетой в руках. «Госпожа Иванова», — по-русски спросил он, — «Да, это я, проходите, пожалуйста», — сказала я и посторонилась. Увидев на столе тарелки, он смутился и извинился. «Простите, я оторвал вас от завтрака. Ничего страшного, если вы по делу. Но если нет, то предупреждаю, что я в гневе ужасно», — вроде бы шутя, но вместе с тем предельно серьезно сказала я. «Я по делу», – заверил он меня и, достав визитную карточку, протянул ее мне. «Меня зовут Иоганн Штерн». «Татьяна Иванова», – сказала я, протягивая ему свою. «О, вы частный детектив?» – удивился он, прочитав то, что там было написано. «Да», – подтвердила я и, в свою очередь, спросила. «Так это вы приезжали в Сухуми, где искали Стадницких?» – воскликнула я. «Да», – кивнул он. «Мне тогда сказали, что Клара и Казимир были убиты, а их дочь пропала». Она спаслась, заверила я его, точнее ее спасли. У вас есть доказательства того, что это, он потряс газетой, действительно Ванда Стадницкая? И много, твердо заявила я. Есть письменные, заверенные грузинским нотариусом с соблюдением всех должностных формальностей, но главное доказательство находится здесь, в Германии. Здесь, удивился он. Да, во Франкфурте, на Мане, сейчас живут родители и брат с сестрой Клары. «Они в Германию переехали, я была у них совсем недавно». С тщательно скрываемым удовольствием от того, что знаю больше его, объяснила я. «О боже!» – воскликнул он. «Завтракайте, забирайте все документы и поедем к моему патрону». От нетерпения он чуть не приплясывал. «Я вполне могу обойтись и без завтрака, если там найдется нормальный кофе. Работа для меня прежде всего». «О!» – снова воскликнул он. «Это замечательно, что у вас такой деловой подход к жизни». «А кофе я вам буду варить сам». И вдруг улыбнулся. Я еще не разучился это делать так, как принято в России, а не здесь, где пьют все кофе без кофеина. Это то же самое, что голландские розы без запаха. Поддержала его я, беря сумку, все документы были там. А если у вас еще и курить можно? Успокойтесь, опять улыбнулся он. Мой патрон курит трубку, причем постоянно. Мы вышли из номера и пока ждали лифта, я спросила, вы из России? Да, мои родители уехали оттуда с первой волной эмигрантов, и успели здесь неплохо устроиться, пока остальные только думали, стоит ли это делать. Так что университет я заканчивал уже здесь, и благодаря знанию русского языка сумел кое-чего достичь. «Но это еще не предел?» – улыбнулась я. «О нет, я очень честолюбив, тихонько, как бы по секрету сказал он мне. Офис его патрона был выдержан в добром старом стиле. Массивная мебель, богемского стекла, люстры под потолком, мягкие ковры под ногами. Словом, все говорило о том, что дела здесь ведутся веками, а контора эта солидная. При виде меня стройный седой мужчина, лет 60 с небольшим, отложил курительную трубку, поднялся из-за стола и протянул мне руку. «Фридрих Полдорф», – представился он. «Татьяна Иванова», – сказала я, отвечая на его рукопожатие. Решив, что с официальной частью покончено, я села возле его стола, а он опять взял трубку и начал попыхивать, пока Штерн что-то объяснял ему по-немецки, а я тем временем достал из сумки документы, на которые Полдорф с интересом уставился. Когда Штерн закончил, началась обычная в таких случаях рутина, я рассказывала, демонстрируя по ходу дела документы, которые Иоган тут же с листа переводил. А когда я закончила, начал говорить уже Полдорф, и я, слушая его, пришла в такую ярость, что начала себе кусать губы.